Переговоры в частных гражданско-правовых спорах. Если собеседник соглашается с каждым вашим словом, он либо дурак, либо намерен ободрать вас как липку, Фрэнк Хаббард В адвокатской практике бывали интересные ситуации, когда удавалось применить свои навыки для мирного урегулирования спора или назревающего конфликта во внесудебном порядке. Одна из таких ситуаций произошла в середине 2000-х годов. За помощью в разрешении конфликта обратилась семья. Сыну обратившихся людей был причинен вред здоровью компрессионный перелом позвоночника, довольно серьезная травма. Это произошло в школе, когда на перемене они с другом баловались, как это обычно бывает у школьников. Выяснилось, что у мальчика была предрасположенность к переломам, и его друг просто не рассчитал силу. Дети обучались в престижной школе, одной из лучших в России. Естественно, школа не была заинтересована в том, чтобы произошедшее стало предметом широкой огласки. Семья мальчика также понимала, что затевать большой судебный процесс против того, кто причинил вред, против школы, которая допустила случившееся, не самая лучшая идея, потому что это был бы тяжелый процесс с психологической и моральной точки зрения для всех участников. Поэтому они обратились ко мне для проведения медиации, чтобы завершить конфликт миром. На урегулирование конфликта ушло около трех с половиной месяцев. Ситуация была трехсторонней, потому как участниками были школа, семья пострадавшего мальчика и семья мальчика, который причинил вред. Важно было донести до сторон, что самое главное в этой истории Это жизнь и здоровье пострадавшего. В результате переговоров в различных форматах, с учетом пожеланий сторон, были обговорены все возможные варианты урегулирования конфликта. Подготовлены и подписаны необходимые документы. В результате были компенсированы все затраты на лечение и моральный вред. Помимо этого, мальчика обеспечили услугами сопровождающего, который постоянно находился с ним, помогал передвигаться. Школа предоставила индивидуального учителя, гарантировала и обеспечивала безопасность и выполнение учебной программы. Все прошло достойно, и все стороны были удовлетворены исходом. Репутация школы не пострадала, были защищены права мальчика на образование и медицинскую помощь. Всех удалось убедить пойти на компромисс. Стоит сказать, что недавно консультировал эту школу. Хотя изначально фактически я представлял интересы семьи, у которой были претензии к этой школе, а теперь школа пользуется моими услугами. В этой связи отмечу, что важно в оппоненте видеть потенциального будущего клиента настолько, насколько это не противоречит адвокатской этике. Не раз приходилось видеть, что бывшие ответчики приходили ко мне и выражали свое желание воспользоваться моими юридическими услугами. Очень интересные дела, которые касаются различных бытовых вопросов, которые мне не раз удавалось очень успешно разрешать именно путем переговоров. Одно из первых моих дел такого характера случилось в конце 90-х годов. Мой клиент Крупный издатель газеты попросил помочь его дочери, для которой он приобрел и подарил BMW третьей серии. Автомобиль был приобретен у крупного дилера. Автомобильный бизнес в то время был очень прибыльным, там крутились большие деньги. Бизнес был сложный и непрозрачный. Конечно же, в 90-х, туда, где были большие деньги, как правило, были, так или иначе вовлечены Представители различных криминальных структур. Такова была специфика ведения бизнеса в те годы. Подаренная машина по непонятным причинам постоянно ломалась, что не могло не беспокоить хозяйку. Машине было меньше года, а она уже в пятый раз находилась в ремонте. Ремонт осуществлялся по гарантии, на время ремонта предоставлялась подменная машина. Но несмотря на это, отсутствие возможности постоянно пользоваться приобретенным автомобилем не устраивало его владелицу. Меня попросили заняться этим делом. Я встретился с девушкой, она показала справки из сервисов. Мы собрали полное досье, сформировали претензию и направили эти документы руководителю дилерского центра. В претензии я выразил готовность встретиться и обсудить детали и указывал, что главное требование это замена автомобиля на аналогичный, потому что поломка автомобиля пять раз за один год эксплуатации явно означает его непригодность и неудовлетворительное качество. И по закону о защите прав потребителей мы имеем на это полное право. Через несколько дней нам позвонили и пригласили на встречу в дилерский центр. Мы приехали на встречу с собственником. Помимо него на встрече были несколько людей кавказской наружности и крепкого телосложения, которые явно не были специалистами по юридическим вопросам и угрюмо смотрели на нас. Я сразу мягко дал понять, что нам нужно определиться с форматом переговоров. Если это юридический формат, то эти люди должны были выйти. Если какой-то иной, то мы тоже будем вынуждены пригласить кого-нибудь для обеспечения нашей безопасности. Лишние люди вышли, остались лишь собственник и начальник его юридической службы. Мы стали вести переговоры, озвучили наши претензии, обосновали нашу позицию они стали отпираться и говорить, что и так продали автомобиль с большой скидкой, так как уважают отца моей клиентки, который является постоянным покупателем, всегда проводит ремонт по первому требованию и предоставляют подменный автомобиль. Затем владелец дилерского центра заявил, что в поломках автомобиля нет их вины, виноват завод, который поставляет эти автомобили. Я объяснил, что с заводом они должны разбираться самостоятельно, так как у них заключен контракт, а наша сторона как потребитель имеет право предъявлять требования как к производителю, так и к продавцу. И попросил начальника юридической службы подтвердить это. Он согласился. По закону о защите прав потребителей у потребителя действительно очень большой объем прав, но, к сожалению, немногие о них знают. Мы настаивали на том, что автомобиль необходимо заменить. Очень долго мы доказывали друг другу очевидные вещи. Мы то, что машина слишком часто находится в ремонте, это мешает ее эксплуатации, и вообще автомобиль за год с момента приобретения эксплуатировался всего 5 месяцев, остальное время он находился в ремонте. При этом есть документы, которые это подтверждают. Они же доказывали, что была скидка, свои обстоятельства по гарантийному ремонту и предоставлению подменной машины они добросовестно исполняют. Затем выяснилось, что у них на данный момент вообще нет BMW третьей серии. Есть только пятая и седьмая. Мы сказали, что согласны забрать пятую. Они отказывались осуществлять обмен, ставили условия о необходимости доплатить разницу. Когда я разложил для них всю ситуацию. Господа, давайте я расскажу вам, что произойдет, если вы откажетесь удовлетворить наши требования. Нам придется идти с этими требованиями в суд, где у нас будет возможность, помимо обмена, потребовать компенсацию морального вреда за все происходящее и, очевидно, неустойку. Также вам придется оплатить расходы на оказание юридических услуг. Сейчас разница между стоимостью автомобилей 3-й и 5-й серий составляет порядка 30%, и это ваши издержки за доставленные моей клиентке неудобства. В случае, если мы пойдем в суд, ваши издержки, учитывая все обстоятельства и доказательства, в несколько раз превысят эти 30%. Вам придется расстаться с суммой, эквивалентной 100% стоимости автомобиля. Поэтому будет разумно, если вы согласитесь удовлетворить наши требования и договоритесь с нами о мирном урегулировании нашего спора. А ещё я гарантирую вам подробное освещение этого судебного процесса в ведущих СМИ. В тот момент я активно сотрудничал с коммерсантом и популярным журналом Автопилот. Они посовещались и согласились обменять неисправный автомобиль, который, кстати говоря, на тот момент также находился в ремонте, на БМВ пятой серии, на котором мы и уехали с переговоров. Есть опыт переговоров, которые заканчивались мировым соглашением благодаря невербальному психологическому воздействию на оппонента. Применение различных невербальных приемов и психологических уловок это особая наука, которая также помогает в достижении успеха в процессе переговоров, в мирном урегулировании споров. Подобный опыт был, например, при урегулировании спора между моим клиентом и девелоперской компанией, которая строила дома в центре Москвы. Об этом я подробно рассказывал в предыдущих главах. В итоге моему клиенту дали лучшую квартиру с двумя лоджиями. а буквально через несколько месяцев выяснилось, что компания набрала денег для строительства четырех домов, но построили только два из них остальные не достроили, а владелец компании подался в бега. Огромное количество дольщиков так и не получили свои квартиры. Таким образом, вовремя развязанный узел привел к тому, что клиент выиграл дело до обращения в суд путем переговоров и получил даже больше, чем рассчитывал. А если бы оставили все на самотек, ждали, пока все само разрешится или пошли в суд, который затянулся бы на долгое время, клиент мог бы остаться без квартиры и стать потерпевшим по уголовному делу, а не обладателем роскошной квартиры с двумя лоджиями в центре Москвы.